Оттепель. Звенит копель, звенит копель, оттепель, оттепель. Однако это не весна, еще январь, а не апрель. Вчера буран, беря разбег, дул в лица стужей ледяной. И было все, зима и снег, совсем как и у нас с тобой. Сегодня злобная метель вползла под арку у ворот. Сегодня Синяя копель, И в лужах мир наоборот. Сегодня в радуге стекло И легкий пар над мостовой. Сегодня временно тепло, Совсем как и у нас с тобой. Но долго лужам не сверкать, Ведь это солнце и вода С утра исчезнут без следа, Когда мороз придет опять. Метель, надвинув шаль на бровь, Дохнет колючею тоской, и все заледенеет вновь, совсем как и у нас с тобой. Но сколько бы пурге ни месть, и как ни куролесить зло, Однако у природы есть и настоящее тепло, Оно придет с тугим дождем, с веселой клейкою листвой, Придет, швыряя гулки гром, И станет радостно кругом. Совсем никак у нас с тобой. 1969 год. Не горюй. Ты не плачь о том, что брошено. Слезы это ерунда. Слезы прошены или не прошены, лишь соленая вода. Чем сидеть в тоске по маковку, повезло, не повезло, лучше стиснуть сердце накрепко. Всем терзанием на зло. Лучше выбрав серьги броски, Все оружие ахнуть в бой, Всеми красками, прическами Сделать чудо над собой. Коль нашлась морщинка, Вытравить. Нет, так сыщица краса, И такое платье выгрохать, Чтоб качнулись небеса. Будет вечер, обязательно В шум и гомон выходи. Подойди к его приятелям И хоть тресни, а шути. Но не жалко, не потерянно Воевать так воевать, А спокойно и уверенно Все прошло и наплевать. Пусть он смотрит настороженно, Все в кино и я в кино, Ты ли брошен, я ли брошена, Даже вспомнить-то смешно. Пусть судьба звенит и крутится, Не робей, не пропадешь, Ну а что потом получится, И кому придется мучиться, Вот увидишь и поймешь. 1969 год. Твой голос. Твой голос из приемника звучит Задумчиво и чуточку печально, И чем-то дальним, трепетно-прощальным Он заново мне душу бередит. И ведь не надо... Но совсем не надо. А вот влетел, Хоть радуйся, хоть злись, Звеня заполнил все. И так он рядом, Что хоть рукой сейчас его коснись. За окнами, на темной ветке клёна, Как дятел дремлет месяц молодой, И облака, подтягиваясь сонно, Собравшись в круг, Застыли над рекой. А ты поешь... Ты словно угадала, что я сижу настороженно нем. Зачем тебя я, милый мой, узнала? А в самом деле, для чего? Зачем? Зачем рвались и назначали встречу, И между нами протянулась нить? Я сам сейчас, наверное, не отвечу. Не все на свете можно объяснить. Аккорды скрипок стройны и упруги, А голос твой то пламя, то зима, и вдруг упала огненная вьюга. О нет, не рождены мы друг для друга, ну вот ты и ответила сама. 1969 год. Приметы. Водя корабли, управляя ракетами, создав радара бессонный глаз, мы, как ни смешно, не расстались с приметами они едва ли не в крови у нас. Господа Бога давно отставили. Ясно ведь сказано, нет его, а вот приметы пока оставили, ведь не религия, ничего. И ведь смеемся же, предрассудки, глупистика, мелочи, ерунда, а сами нередко шутки-то шутки без этой глупистики никуда. В школьные годы известно точно, не знаешь урока? Держись за каблук. Тогда не спросят. Примета прочная. Не выпусти только каблук из рук. Тогда ни морали, ни двойки, ни гнева. Но только не путайся никогда. Держись не за правый каблук, а за левый. Возьмешься за правый, тогда беда. А на контрольной, коль нет подковки, Судьбу не терзай, пощади, помоги. Есть средства, сними, Наплевать, что неловко, башмак или туфлю с левой ноги. Зато уж студент в понимании высоком, Великий мастер насчет примет. Он в дверь не войдет на экзамен боком И точно отыщет счастливый билет. Любая примета ему как мошка. Он знает их лучше, чем снег в декабре. Не говоря уж о черных кошках, Тринадцатых числах и прочей муре. Да что там студент, академик, доктор, Придя на важный доклад с утра, Услышав, ни пуха и ни пера, Сказал аспирантке, идите к черту. Артистка народная в 40 лет, Текст роли выронив неосмотрительно, Уселась в ужасе на паркет, Роль под себя подложив предварительно. Такая примета, наплюй на чин, На возраст и званье, коль роль упала, Сядь и припомни трех лысых мужчин. Не то обязательно жди провала. Приметы повсюду. Просто беда. Куда ты идешь? Я спросил у знакомой. Тьфу. Ну зачем ты спросил куда? Знала бы, лучше посталась дома. Однажды за час до выхода в море на крейсер к Старпому пришла жена. И тем всю команду повергла в горе. На судне женщина. Все. Хана. И после, едва не порвав тельняшки, хлопцы отчаянно и упрямо драили палубу, дверь, медяшку, все к чему прикасалась дама. И скажем, отнюдь не открыв секрета, что множество самых серьезных людей, на счастье хранят амулеты, приметы, пуговку, слоника или монету тысячи всяческих мелочей. Зачем мы храним их, никто не знает. А может и вправду тут есть секрет. Уверенность, что ли они вселяют, Или в чем-то ответственность с нас снимают. Вот эти десятки смешных примет. Пришла, к примеру, счастливая дата, И мимо не кинулся черный кот. То как-то спокойней идешь куда-то, И вроде веришь, что повезет. Похвалишь что-нибудь горячо и слышишь, Смотри, не вышло бы с глазу, Плюнь трижды скорее через плечо, и ты плюешь, как верблюд, три раза. Что ж, пусть в чем-то наши надежды множат приметы, загадочная игра, и хоть мы не очень в них верим, а все же, чтоб каждый ваш день был счастливо прожит, не пуха вам, люди, и не пера. 1969 год.